Для нас существование такого акта, существование оборонительного и наступающего союза, заключенного между Россией и Пруссией, чуть ли не сейчас же после Парижского мира, или по крайней мере во время польского восстания в 1863 году, когда увлеченные, примером, Франции и Англии, почти все европейские державы, кроме Пруссии, громогласно и официально протестовали против всероссийского варварства, для нас, говорим мы, формальное для обеих сторон Равно обязательное согласие между Пруссией и Россией, несомненно, только подобным союзом может быть объяснена та спокойная, можно сказать, беззаботная уверенность, с какой Бисмарк предпринял войну против Австрии и против большей части Германии с опасностью французского вмешательства и еще более решительную войну против Франции. Малейшие враждебные демонстрации со стороны России, например, движение русских войск по русской границе, Было бы достаточно, чтобы остановить и в этой, и в другой войне, особенно в последней, дальнейшие движения победоносного прусского воинства. Вспомним, что в конце последней войны вся Германия, по преимуществу уже северная часть ее, была совершенно очищена от войск, что невмешательство вмешательство Австрии в пользу Франции не имело другой причины, как объявление России, что если Австрия двинет свои войска, то она двинет против них свою армию и что Италия и Англия только потому не вмешались, что этого не хотела Россия. Не заявив она себя таким решительным союзником пруссо-германского императора, немцы никогда бы не взяли Парижа. Но Бисмарк, видимо, был уверен, что Россия не изменит ему. На чем же была основана такая уверенность? Уже ли на родственных связях и на личной дружбе двух императоров? Но Бисмарк — человек слишком умный и опытный, чтобы рассчитывать на чувства в политике. Положим даже, что наш император, одаренный, как всем известно, чувствительным сердцем и проливающий слезы чрезвычайно легко, мог увлечься подобными чувствами, раз высказанными им в царских попойках. Вокруг него целое правительство, двор, наследник, ненавидящий будто бы немцев. И, наконец, наш маститый государственный патриот, князь Горчаков, все вместе, общественное мнение и сама сила вещей напомнила бы ему, что государство руководствуется интересами, а не чувствами. Не мог же Бисмарк рассчитывать на тождество интересов русских и прусских? Такого тождества нет, да и быть не может. Оно существует только в одном пункте, а именно в польском вопросе. Ну да, этот вопрос давно уже порешен. А во всех других отношениях ничто не может быть так противно интересам всероссийского государства, как образование обок его огромной и могущественной всегерманской империи. Существование двух огромных империй друг подле друга влечет за собой войну, которая не может кончиться иначе, как разрушением или одной, или другой. Война эта, повторяем мы, неизбежна, но она может быть отдалена, если обе империи сознают, что они еще недостаточно укрепились внутри, недовольно расширились для того, чтобы начать друг против друга войну решительную, борьбу на жизнь и на смерть. Тогда, хотя и ненавидя друг друга, они продолжают друг друга поддерживать, обменивать услуги между собою, Причем каждая надеется, что она воспользуется лучше другой невольным союзом, приобретет больше силы и средств для будущей неизбежной борьбы. Таково именно взаимное положение России и прусской Германии. Германская империя далеко еще не укрепилась ни внутри, ни снаружи. Внутри она представляет странное соединение многих самостоятельных, средних и маленьких государств, правда обреченных на уничтожение, но еще не уничтоженных и стремящихся во что бы то ни стало, спасти остатки своей, видимо, исчезающей самостоятельности. Снаружи хмурится против новой империи униженная, но не окончательно еще сраженная Австрия, побежденная именно вследствие того непримиримая Франция. К тому же новогерманская империя далеко еще недостаточно округлила свои границы. Повинуясь внутренней необходимости, свойственной военным государствам, она задумывает новые приобретения, новые войны. Поставив себе цель восстановления средневековой империи в первобытных границах, и к этой цели влечет ее неуклонно на патриотизм пан-германский, обуявший все немецкое общество, она мечтает о присоединении всей Австрии, кроме Венгрии, отнюдь не кроме Триеста, но кроме Богемии, всей немецкой Швейцарии, части Бельгии, всей Голландии и Дании, необходимых для основания ее морского могущества. Планы гигантские – осуществление которых возбудит значительную часть Западной и Южной Европы против нее, и которая поэтому без согласия России решительно невозможно. Значит, для Новогерманской империи еще необходим Русский Союз. Вся Российская империя, с своей стороны, также не может обойтись без Прусско-Германского Союза. Отказавшись от всяких новых приобретений и расширений на Северо-Западе, она должна идти на Юго-Восток. Уступив Пруссии преобладание на Балтийском море, Она должна завоевать и установить свое могущество на Черном море, иначе она будет отрезана от Европы. Но для того, чтобы владычество ее на Черном море было действительно и полезно, она должна владеть Константинополем, без которого не только вход в Средиземное море может быть возбранен ей во всякое время, но самый вход в Черное море будет всегда открыт для неприятельских флотов и армий, как это и было во время Крымской кампании. Значит, единая цель, которой больше, чем когда-нибудь стремится завоевательная политика нашего государства – Константинополь. Осуществление этой цели противны интересы всей Южной Европы, не исключая, разумеется, Франции, противны английские интересы, а также интересы Германии, так как безграничное владычество России на Черном море поставит все Дунайское прибрежье в прямую зависимость от России. И, несмотря на это, нельзя сомневаться в том, что Пруссия – вынужденная опираться на Русский Союз для исполнения своих завоевательных планов на Западе, формально обязалась помогать России в ее юго-восточной политике, так же, как нельзя сомневаться и в том, что она воспользуется первой возможностью для того, чтобы изменить обещания. Такого нарушения договора нельзя ожидать теперь, в самом начале исполнения его. Мы видели, какую горячую поддержку прусско-германская империя оказала Империи всероссийской В вопросе об уничтожении условий Парижского трактата, стеснительных для России, и нет сомнения, что она также горячо продолжает ее поддерживать в хивинском вопросе. К тому же для немцев выгодно, чтобы русские удалились как можно глубже на восток. Но что заставило русское правительство предпринять поход против Хивы? Нельзя же предполагать, чтобы оно предприняло его в защиту интересов русского купечества и русской торговли. Если бы это было так, то можно было бы спросить, почему оно не предпринимает таких же походов внутри России против самого себя, как, например, против московского генерал-губернатора и вообще против тех губернаторов и градоначальников, притесняющих и грабящих, как известно, самым наглым манерам и всеми возможными способами и русскую торговлю, и русских купцов. Какая же польза может быть для нашего государства в завоевании песчаной пустыни? Иные, пожалуй, готовы ответить, что правительство наше предприняло этот поход ради исполнения великого призвания России внести цивилизацию Запада на Восток. Но такое объяснение годится, пожалуй, для академических или официальных речей, а также и для доктринерных книг, брошюр и журналов, всегда наполненных возвышенным вздором и говорящих всегда противное тому, что делается и что есть. Нас же оно удовлетворить не может». Вообразите себе петербургское правительство, руководимое в своих предприятиях и действиях сознанием цивилизаторского назначения России. Для человека, сколько-нибудь знакомого с природой и с побуждениями наших правителей, одного такого представления достаточно, чтобы уморить его со смеху. Не станем говорить также об открытии новых торговых путей в Индию. Новая политика – это политика Англии, она никогда не была русской. Русское государство по преимуществу и, можно сказать, исключительно военное государство. В нем все подчинено единому интересу могущества всенасилующей власти. Государь, государство, вот главное. Все же остальное, народ, даже сословные интересы, процветание промышленности, торговли и так называемой цивилизации лишь средства для достижения этой единой цели. Без известной степени цивилизации, беспромышленности и торговли Никакое государство, и особо новейшее, существовать не может, потому что так называемое богатство национальное, далеко не народное, а богатство привилегированных сословий есть сила. В России оно все поглощается государством, которое в свою очередь становится кормильцем огромного государственного класса, военного, гражданского и духовного. Казенное повсеместное воровство, казнократство и народообъярание Есть самое верное выражение русской государственной цивилизации. Поэтому нет ничего умудренного, что между другими и более главными причинами, побудившими русское правительство к предпринятию похода против Хивы, были также так называемые торговые причины. Надо было открыть для умножающегося официального люда, которому мы причисляем и наше купечество, новое поприще, дать ему новые области на разграбление, Но значительное умножение богатства и силы для государства с этой стороны ждать нельзя. Напротив, можно быть уверенным, что в финансовом отношении предприятия представят гораздо более убытков, чем прибыли. Зачем же пошли в Хиву? Для того ли, чтобы дать занятие войску? В продолжение многих десятков лет Кавказ служил военную школою. Но теперь Кавказ умиротворен, поэтому надо было открыть новую школу. Вот и задумали Хивинскую «Хивинскую компанию». Такое объяснение также не выдерживает критики, даже если мы предположим, что русское правительство из рук вон неспособно и глупо. Опыт, приобретенный войсками нашими в Хивинской пустыне, отнюдь не применим к войне против Запада. А с другой стороны, он слишком дорог, так что приобретенные выгоды далеко не могут сравниться с величиной затрат и издержек. Но, может быть, русское правительство задумало не на шутку завоевание Индии? Мы не грешим излишнюю веру в мудрость наших петербургских правителей, но все-таки не можем допустить, чтобы оно задалось такой нелепой целью. Завоевать Индию. Для кого, зачем и какими средствами? Ведь для этого надо было бы двинуть по крайней мере четверть, если не целую половину русского населения на восток. И почему именно завоевать Индию, до которой не иначе можно добраться, как покорив сперва воинственное и многочисленное племя Афганистана. Завоевать же Афганистан, вооруженный отчасти даже дисциплинированные англичанами, было бы по крайней мере в три или четыре раза труднее, чем совладать с Хивою. Уж если пошло на завоевание, почему бы не начать с Китая? Китай очень богат и во всех отношениях доступнее для нас, чем Индия, так как между ними и Россией нет никого и ничего. Вступай и возьми, если можешь». Да, пользуясь неурядицею и междоусобными войнами, ставшими хроническую болезнью Китая, можно было бы распространить очень далеко завоевание в этом крае. И кажется, что русское правительство затевает что-то в этом роде. Оно целится явным образом отделить от него Монголию и Маньчжурию. Пожалуй, в один прекрасный день мы услышим, что русские войска совершили вторжение на западной границе Китая. Дело чрезвычайно опасное ужасно напоминающая нам пресловутые победы древних римлян над германскими народами, победы, кончившиеся, как известно, разграблением и покорением Римской империи дикими германскими племенами. В одном Китае считают одни 400, а другие около 600 миллионов жителей, которым, видимым образом, становится тесно жить в границах империи, и которые все большими массами переселяются теперь неотвратимым течением, одни в Австралию, некоторые через Тихий океан в Калифорнию, Другие массы могут двинуться на север и на северо-запад. И тогда, тогда в одно мгновение око Сибирь, весь край, простирающийся от Татарского пролива до Уральских гор и до Каспийского моря, перестанет быть русским. Подумайте, что в этом огромном крае, превосходящем объемом своим, 12 миллионов 220 тысяч квадратных километров, более чем в 20 раз объем Франции, 528 тысяч 600 квадратных километров, считается до сих пор не более 6 миллионов жителей, из которых только около 2 миллионов 600 тысяч русских, все же остальные – туземцы, татарского или финского происхождения, а численность войска самая ничтожная. Будет ли какая возможность остановить вторжение китайских масс? которые не только наводнят всю Сибирь, включая новое владение наше в Центральной Азии, но перевалят и через Урал, и к самой Волге. Такова опасность, грозящая нам чуть ли не неизбежно со стороны Востока. Напрасно презирают китайские массы. Они грозны уже одним своим огромным количеством. Грозны потому, что чрезмерное умножение делает почти невозможным их дальнейшее существование в границах Китая. Грозны также и потому что у них не должно судить по китайским купцам, с которыми купцы европейские ведут дела в Шанхае, в Кантоне или в Маймачине. Внутри Китая живут масса гораздо менее изуродованные китайской цивилизацией, несравненно более энергические, к тому же непременно воинственные, воспитанные в военных привычках нескончаемую междуусобную войною, в которой гибнут десятки и сотни тысяч людей. Надо заметить еще, что в последнее время они стали знакомиться с употреблением новейшего оружия и также с европейской дисциплиной, этим цветком и последним официальным словом государственной цивилизации Европы. Соедините только эту дисциплину и знакомство с новым оружием и с новою тактикой с первобытным варварством китайских масс, с отсутствием в них всякого понятия о человеческом протесте, всякого инстинкта свободы, с привычкой самого арабского повиновения, А они соединяются именно теперь под влиянием множества военных авантюристов, американских и европейских, наводнивших Китай после последнего франко-английского похода в эту страну в 1860 году. Да примите в соображение чудовищную огромность населения, принужденного искать себе выхода, и вы поймете, как велика опасность, грозящая нам со стороны востока. Вот с этой опасностью и играет наше русское правительство, невинное, как дитя продвигаемое нелепым стремлением расширения своих границ и не принимая в соображение того, что Россия так мало населена, так бедна и так беспомощна, что она до сих пор не в состоянии, да и никогда не сможет населить новоприобретенного Амурского края, в котором на пространстве 2 миллиона сто тысяч километров, почти в 4 раза более, чем Франция, считается вместе с войском и флотом всего только пять тысяч жителей» и при таком бессилии, при поголовной нищеке всего русского народа, взятого вместе, доведенного отеческим управлением во всех отношениях до положения столь отчаянного, что ему не остается другого выхода и спасения, как только в самом разрушительном бунте, да при таких условиях правительство русское надеется подворить свое могущество на всем Азиатском Востоке. Для того, чтобы идти далее с самыми малыми задатками успеха, Оно должно бы было не только повернуть спину Европе и отказаться от всякого вмешательства в дела европейские, а этого князь Бисмарк только и желает теперь. Оно должно бы было двинуть решительно всю свою военную силу в Сибирь и в Центральную Азию и идти на завоевание Востока, как Тамерлан со всем своим народом. Но за Тамерланом народ его шел, за русским же правительством русский народ не пойдет. Возвращаемся к Индии. Как оно не нелепо! Русское правительство не может питать надежды на завоевание ее и на укрепление в ней своего могущества. Англия завоевала Индию прежде всего своими торговыми компаниями. У нас же таких компаний нет. А если они кое-где и существуют, так только карманные для вида. Англия ведет свою громадную эксплуатацию Индии или свою насильственную торговлю с нею морем посредством огромных флотов, купеческих и военных. У нас таких флотов нет». И вместо моря нас отделяет от Индии нескончаемая пустыня. Значит, не может быть и речи о завоевании Индии. Но если мы не можем завоевать, то мы можем разрушить или, по крайней мере, сильно поколебать в ней владычество Англии, возбуждая отузелные бунты против нее и помогая этим бунтам, поддерживая их, даже когда это станет нужно, военным вмешательством. Да, можем, хотя это и будет стоить нам, ни богатым ни деньгами, ни людьми, Огромных трат людей и денег. Но зачем же мы понесем эти траты? Неужели для того только, чтобы доставить себе невинное удовольствие напакостить англичанам без всякой пользы, а напротив с положительным ущербом для себя? Нет, потому что англичане нам мешают. Где же они нам мешают? В Константинополе. Пока Англия сохранит свою силу, она никогда и ни за что в мире не согласится, чтобы Константинополь в наших руках стал снова столицей уже не одной только Всероссийской, не даже Славянской, а Восточной империи. Так вот почему русское правительство предприняло войну в Хиве и почему оно вообще издавна стремится приблизиться к Индии. Оно ищет пункта, где бы можно нанести вред Англии, и, не находя другого, грозит ей в Индии. Таким образом, оно надеется помирить англичан с мыслью, что Константинополь должен сделаться русским городом, принудить их согласиться на это завоевание, более чем когда-нибудь необходимое для государственной России. Преобладание ее на море Балтийском утрачено безвозвратно. Ни одному всероссийскому государству, сплоченному штуком докнутом да ненавистному для всех народных масс, в нем заключенных и скованных, начиная с народа великорусского, деморализованному, дезорганизованному и разрозненному родным самодурствующим произволом, родной глупостью и родным воровством, не его военной силе, существующей больше на бумаге, чем в действительности, и только для безоружных, да и то пока только у нас решимости не хватает, не ей бороться против страшного и великолепно организованного могущества вновь возникающей Германской империи. Значит, надо отказаться от Балтийского моря и ожидать того момента, когда вся Прибалтийская область сделается немецкой провинцией. Помешать этому может только народная революция. Ну а такая революция для государства – смерть, и не в ней будет правительство искать для себя спасение. Ему не остается другого спасения, как только в союзе с Германией, потому что принуждено отказаться в пользу немцев от Балтийского моря, оно должно теперь на Черном море искать новой почвы, новые основы для своего величия, или просто даже для своего политического существования и смысла, но приобретать ее без позволения и помощи немцев оно не может. Немцы обещали эту помощь. Да, как мы в этом уверены. Они формальным договором, заключенным между князем Бисмарком и князем Горчаковым, обязались оказать ее российскому государству, но никогда не окажут ее, в этом мы также уверены. Не окажут, потому что не могут отдать на произвол России своего дунайского прибрежья и своей дунайской торговли, а также и потому, что не может быть в их интересах способствовать воздвижению нового русского могущества Великой Панславянской империи на юге Европы. Это было бы просто нечто вроде самоубийства со стороны Пангерманской империи. Вот направить и толкнуть русские войска в Центральную Азию, в Хиву, под предлогом, что это самый прямой путь в Константинополь, это другое дело. Нам кажется несомненным, что наш маститый государственный патриот и дипломат князь Горчуков и высочайший патрон его государь Александр Николаевич, разыграли во всем этом плачевном деле самую глупую роль, и что знаменитый немецкий патриот и государственный мошенник князь Бисмарк надул их чуть ли даже не ловчее, чем он надул Наполеона Третьего. Но дело сделано, его переменить невозможно. Новая германская империя встала, величавая и грозная, смеясь над своими завистниками и врагами. Не русским дряблым силам свалить ее. Это может сделать только одна революция, а до тех пор, пока революция не восторжествовала в России или в Европе, будет торжествовать и всем повелевать государственная Германия, и русское государство, так же, как и все континентальные государства в Европе, будет существовать одно не только с ее позволения и милости. Это, разумеется, чрезвычайно обидно для всякого русского государственно-патриотического сердца, но грозный факт остается фактом. Немцы более чем когда-нибудь стали нашими господами. И недаром все немцы в России так горячо и шумно праздновали победы германских войск во Франции. недаром так торжественно принимали своего нового пангерманского императора все петербургские немцы. В настоящее время на целом континенте Европы осталось только одно истинно самостоятельное государство. Это Германия. Да, между всеми континентальными державами, мы говорим, конечно, только о больших, так как, само собой разумеется, что малые и средние обречены сначала на непременную зависимость, а в течение скорого времени и на гибель. Между всеми первостепенными государствами только одна германская империя представляет все условия полнейшей самостоятельности, все же другие поставлены в зависимость от нее. И это не потому только, что она одержала в течение последних годов блистательные победы над Данией, над Австрией и над Францией что она овладела всем оружием последней и всеми военными запасами, что она заставила ее заплатить себе 5 миллиардов, что она присоединением Эльзаса и Лотарингии заняла против нее в оборонительном, так же, как и в наступательном отношении, великолепную военную позицию. А также и не потому только, что германская армия численностью вооружением, дисциплиной организацией, точной исполнительностью и военной наукою не только своих офицеров, но также и своих офицеров и солдат, не говоря уже о неоспоримом сравнительном совершенстве своих штабов, превосходит, но ну нерешительно, все существующие армии в Европе. Не потому только, что масса германского народа населения состоит из людей грамотных, трудолюбивых, производительных, сравнительно весьма образованных, чтобы не сказать ученых, к тому же смирных, послушных властям и закону, и что германская администрация и бюрократия чуть ли не осуществили идеал, к достижению которого тщетно стремятся бюрократия и администрация всех других государств. Все эти преимущества, разумеется, способствовали и способствуют изумительным успехам нового пангерманского государства, но не у них должны искать главную причину ее настоящей, всеподавляющей силы. Можно даже сказать, что они сами все не более как проявление общей и более глубокой причины, лежащей в основании всей германской общественной жизни. Эта причина... Инстинкт общественности, составляющий характеристическую черту немецкого народа. Инстинкт этот разлагается на два элемента, по-видимому, противоположные, но всегда неразлучные. Рабский инстинкт повиновения во что бы то ни стало, смирного и мудрого подчинения себя торжествующей силе под предлогом послушания так называемым законным властям а в то же самое время господский инстинкт систематического подчинения себе всего, что слабее, командования, завоевания и систематического притеснения. Оба эти инстинкта достигли значительной степени развития почти в каждом немецком человеке, исключая, разумеется, пролетариат, положение которого исключает возможность удовлетворения, по крайней мере, второго инстинкта, и всегда не разделяя, дополняя и объясняя друг друга, оба лежат в основании патриотического немецкого общества. О классическом послушании немцев всех чинов и разрядов властям гласит вся история Германии, а особливо новейшая, которая представляет непрерывный ряд подвигов покорности и терпения. В немецком сердце выработалось веками истинное богопочитание государственной власти, богопочитание, которое создало постепенно бюрократическую теорию и практику, и благодаря стараниям немецких ученых, легло потом в основании всей политической науки, проповедуемой поныне университета в университетах Германии. О завоевательных и притеснительных стремлениях германского племени, начиная от средневековых германских хрестоносцев-рыцарей и баронов до последнего филистера Бергера новейших времен, также громко гласит история. И никто не испытал на себя так горько этих стремлений, как славянское племя. Можно сказать, что все историческое назначение немцев по крайней мере на севере и на востоке, и, разумеется, по немецким понятиям, состояла и чуть ли еще не состоит и теперь именно в истреблении, в порабощении и в насильственном германизировании славянских племен. Это длинная и печальная история, память о которой глубоко хранится в славянских сердцах и которая, без сомнения, отзовется в последней неизбежной борьбе славян против немцев, если социальная революция не помирит их прежде для верной оценки завоевательных стремлений всего немецкого общества достаточно бросить беглый взгляд на развитие германского патриотизма с 1815 года. Германия с 1525 года, эпохи кровавого усмирения христианского бунта, до второй половины 18 века, эпохи литературного возрождения ее, оставалась погружена в сон непробудный, иногда прерываемый пушечным выстрелом и грозными сценами и испытаниями беспощадной войны которой она была большей частью театром и жертвою. Примечание. Имеется в виду Великая христианская война в Германии 1524-1526 годов. Тогда она с ужасом просыпалась, но скоро вновь опять засыпала, убаюканная лютеранскую проповедью. В этот период времени, то есть в продолжение почти двух с половиной столетий, выработался до конца именно под влиянием этой проповеди Ее послушный и до истинного героизма рабский терпеливый характер. В это время образовалась и вошла в целую жизнь в плоти кровь каждого немца система безусловного повиновения и благословения власти. Вместе с этим развилась наука административная и педански-систематическая, бесчеловечная и безличная бюрократическая практика. Всякий немецкий чиновник сделался жрецом государства, готовым заколоть не ножом, а канцелярским пером, любимейшего сына на алтаре государственной службы. В то же самое время немецкое благородное дворянство, не способное ни к чему другому, кроме лакейской интриги и военной службы, предлагало свою придворную и дипломатическую бессовестность и свою продажную шпагу лучше платящим европейским дворам. И немецкий бюргер, послушный до смерти, терпел, трудился, безропотно платил тяжелые подати, жил бедно и тесно, и утешал себя мыслью о бессмертии души. Власть бесчисленных государей, разделявших между собой и Германию, была безгранична. Профессора били друг друга по щекам и потом друг на друга доносили начальству. Студенчество, разделявшее свое время между мертвую наукою и пивом, было вполне их достойно. А о чернорабочем народе никто даже не говорил и не подумал. Таково было положение Германии еще во второй половине XVIII века, когда каким-то чудом, вдруг, из этой бездонной пропасти пошлости и подлости возникла великолепная литература, созданная Лесингом и законченная Гёте, Шиллером, Кантом, Фихте и Гигелем. Известно, что эта литература образовалась сначала под прямым влиянием великой французской литературы XVII и XVIII веков, сначала классической, а потом философской. Но она не с первого же раза в произведениях своего родоначальника Олесинга приняла характер, содержание и формы совершенно самостоятельной, вытекшие, можно сказать, из самой глубины германской созерцательной жизни. По нашему мнению, эта литература составляет самую большую и чуть ли не единственную заслугу новейшей Германии. Смелым и вместе широким захватом своим она двинула значительно вперед человеческий ум и открыла новые горизонты для мысли. Главное ее достоинство состоит в том, что, будучи с одной стороны вполне национальную, она была вместе с тем литературой в высшей степени гуманную, общечеловеческую, что, впрочем, составляет характеристическую черту вообще всей или почти всей европейской литературы XVIII века. Но в то самое время, как, например, французская литература в произведениях Вольтера, Руссо, Дидро и других энциклопедистов стремилась перенести все человеческие вопросы из области теории на практику, германская литература хранила целомудренное, строго свой отвлеченно-теоретический и, главным образом, фантеистический характер. Это была литература гуманизма, отвлеченно-поэтического и метафизического, с высоты которого посвященные смотрели с презрением на жизнь действительную, с презрением, впрочем, вполне заслуженным, так как немецкая ежедневность была пошла и гадка. Таким образом, немецкая жизнь разделилась между двумя противоположными и друг друга отрицающими, хоть и дополняющими сферами. Один мир высокой и широкой, но совершенно абстрактной гуманности, другой мир исторически наследственной, верноподданнической пошлости и подлости. В этом раздвоении застала Германию французская революция.